и первым делом спросил у него, «Почему твой господин Лю Чжан уже несколько лет не посылает дань?» «Дорога трудна», — ответил Чжан Сун. «К тому же разбойники не дают покоя». «Какие еще разбойники?» — вскричал Цао Цао. «Я всех разбойников уничтожил». Чжан Сун невозмутимо ответил. «Сунь Цуань на юге». «Джан Лу на севере, Лю Бэй на западе, у каждого из них огромное войско. Можно ли говорить о спокойствии?» Резкость и неучтивость Джан Суна вывели Цао Цао из терпения, и он, негодующе взмахнув руками, удалился во внутренние покои. «Пас Луна длежит соблюдать этикет», — возмутились приближенные Цао Цао. — Счастье ваше, что вы приехали издалека, поэтому господин первый министр и не стал вас наказывать. Уходить-ка лучше поскорее. — В наших краях нет льстецов, — улыбнулся Джан Сун. А у нас, по-вашему, есть, — вознегодовал один из чиновников. Это был Ян Сю, чиновник при складах Цао Цао, человек умный и образованный. Джан Сун сразу его узнал. Он увел Джан Суна к себе, и между ними начался разговор. Ян Сю подробно расспросил гостя о землях Шу, о тамошних жителях, о чиновниках. Тот обо всем рассказал и, в свою очередь, спросил. — Не скажете ли, какую должность вы занимаете? — Служу главным чиновником при дворцовых складах. Я давно слышал, что ваш славный служилый род — занимал высокие посты, почему же у вас такая низкая должность? Ян Сю было растерялся, но тут же нашелся и сказал, должность у меня и в самом деле маленькая, зато первый министр поручает мне большие дела. Я ведаю провиантом войск и казной время от времени, получая от моего господина поучение. Как мне известно, Цао Цао... «Струглый невежда в учении Конфуция и Мэн Цзи», — промолвил Джан Сун. «Да и в военном искусстве он не достигает должных высот. Единственное, что он постиг, — это насилие и тиранию. Чему же он может вас научить?» «Как вы, живя в такой глуши, беретесь судить о талантах первого министра?» — вскричал Ян Сю. «Сейчас я вам кое-что покажу». И он передал джансуну Суну книгу под названием «Новая книга Цао Мэнде». Джан Сун быстро пробежал глазами все тринадцать глав, в которых излагались важнейшие законы ведения войны, и со смехом сказал, «Все, что здесь написано, у нас даже мальчишки наизусть знают. Это книга эпохи борющихся царств. Но кто ее написал, неизвестно. А ваш господин...» Просто переписал ее и называет своей. Эпоха борющихся царств. Так называется время бесконечных войн древнекитайских царств за власть над страной. 430-221 годы до нашей эры. Только вас он сумел провести, больше никого. Если не верите... Я прочту вам ее наизусть». И он прочел без единой ошибки всю новую книгу Цао Мэнде. Как только Джан Сун ушел, Ян Сю отправился к Цао Цао и сказал, «Господин первый министр, напрасно вы с таким пренебрежением отнеслись к Джан Суну. Я с ним беседовал. Речь его льется непрерывным потоком. Я показал ему новую книгу Цао Мэнде». Он с первого раза запомнил ее наизусть и сказал, что книга эта написана безвестным автором в эпоху борющихся царств, и что в Шу все мальчишки знают ее на память. «Значит, суждения древних совпадают с моими», — произнес Цао Цао, но книгу на всякий случай уничтожил. «Не примете ли вы еще раз Джан Суна?» — спросил Ян Сю. Пусть посмотрит на роскошь вашего дворца. — Хорошо, — сказал Цао-Цао. — Завтра я собираюсь делать смотр войскам на Западном плацу. Скажите Джан Суну...